Глава вторая. От путешествия к пониманию. В районе полудня повозка проехала через южные ворота кафе и неторопливо ехала на юг. Роран наблюдал, как Лепис управляет повозкой, и обратился к девушке. «Эй, Лепис, если два дня пешком и день на повозке, значит на повозке на день быстрее? Не особо». Помимо управления повозкой, девушка ещё отвечала на вопросы Рорана, раз заняться всё равно было больше нечем. «Вообще почти одинаково, но на повозке будет немного быстрее». «Если так, может, заехать туда?» «Туда?» Леписа задачно склонила голову. Повозку начала заносить в сторону, и девушка быстро скорректировала направление, после чего спросила. «Это куда?» «Где?» «А, к древне от которой осталась одна голова». Колёса стучали, повозку трясло, и Рорен заглянул в повозку, там на спине лежала ним. Учитывая её одежду, С этого положения можно было увидеть то, что нельзя бы, но даже так ничего не мешало, потому было видно лицо женщины, и он от жалости стал потирать глаза. раран можно узнать, что ты делаешь?» Саринка в глаз попала. «А ты чего разливлась?» Подняв одну голову, Ним уставилась на него, мужчина задала вопрос, а женщина перевернулась и поползла по повозке на четвереньках. «Вы говорили про древнего?» «Да, что?» Аккуратное лицо Ним стало сводить с Роран был озадачен, чего она так удивилась, а Лепесткнуло его в бок. Мужчина посмотрел на неё. Девушка всё ещё держала поводье, смотря вперёд, она зашептала так, чтобы только он слышал. Ничего странного в том, что она удивлена. Это ведь древний. Древний? Это ты реагируешь холодно. Но такие, как госпожа Нем, именно так реагируют на встречи с древними. Хоть ты и говоришь так, Роран хотел сказать, что в этом ничего такого, но помимо Ним в его группе были демоны, злое божество, так что к норме относить их самих не получится, потому мужчина замолчал. «А, Ним, понимаю, почему ты переживаешь, но это древняя наша знакомая и не нападёт, так что не о чем переживать». После такого объяснения мне вообще спокойнее не стало. «Хочу узнать кое-что, раз уж поблизости подумал, что стоит заскочить». Они познакомились с древней Диой не так давно на задании, Она говорила, что не будет перемещать свой дом, и Роран остальные могут зайти, если что. Но дел к древне не было, потому они к ней не ходили и не виделись Диа. А раз уж поблизости было бы вежливо заскочить, к тому же у Рорана были к древней дела. «Древние – это не те, к кому можно заявляться в любое время. Придётся сделать небольшой круг, но мы давно не виделись, и это отличная возможность». Ним явно не хотела туда идти, но Лепис точно этого не заметила, и сказала, продолжая ехать дальше. Несмотря на разговор, путешествие проходило гладко. Если Гулы и Ляпи слегка выказывали своё присутствие, монстры и звери с интуицией не приближались, но здесь были обычные путешественники, поэтому девушки старались скрыться, притворяясь обычными людьми. Кто-то замечал, а если нет, безрассудно пробовали напасть на них. Однако с ними была опытная охотница Ним, она видела куда дальше людей, а её уши улавливали малейшие шорохи. «С её навыками охотника никто в радиусе попадания лука не мог уйти». «Просто невероятные навыки!» Порятавшиеся в кустах вдоль дороги гоблины попытались подобраться к повозке, но видевшая их ним убивала монстров одного с другим, потому Роран с восхищением прокомментировал происходящее. Скорее всего, гоблины так и не поняли, что их убило. Те, кто видели, что с товарищами впадали в отчаяние и получали следующую стрелу. Группа гоблинов не смогла подобраться к ним из-за ним, Они не могли не подобраться, ни сбежать, и в итоге все остались лежать там. «В качестве доказательства уши собирают. Будешь забирать?» «Ни к чему. Толку от них никакого. Только время потратим». Осмотревшись и убедившись, что больше никого, женщина убрала лук и сняла с пояса колчан. Гоблинов было много, и она истратила довольно много стрел, но они были ещё и среди багажа. «А стрелы собирать не будешь?» «Стрелы в крови гоблинов воняют, и использовать их не хочется». Если стрел мало, то стоило бы использовать их повторно, но у эльфийки и обоняние было лучше, чем у людей. И похоже, женщине было невыносимо использование стрелы, перепачканной в крови гоблинов. Такая растрата. Можно было хотя бы наконечники взять. В лесу можно было найти дерево для стрел и перья, но используемый металл не так просто добыть. У меня ещё хватает стрел, а если закончится, я и так смогу сражаться. Ним по кинжала, Но девушка была худой, и как-то была неспокойна от мысли, что она будет сражаться в ближнем бою, потому Роран хотела, чтобы она всё же сражалась, используя свой лог. И неизвестно, что Чак скажет, если она будет сражаться в ближнем бою, и на её теле появится какая-нибудь рана. «Может, у Диастрила есть? Вдруг поделится?» «Она ведь древняя. Может, ей по силам их изготовить? Как встретимся, спросим. Не хочу понимать, о чём они говорят». Нем не могла представить, как можно заявиться к древней и просить пополнить за пострел, и она не могла понять, почему для Рорана и Ляпис это какое-то обычное дело. В надежде, что Гул разделяет её точку зрения, эльфийка посмотрела на неё, но она сидела и вела себя так, будто происходящее её вообще не касается, что для ним тоже было невероятным. Они ехали весь день, а вечером остановились, чтобы заночевать на обочине, утром они сошли с дороги и направились к руинам, куда никто не мог добраться. Место было чуть дальше горы Огненного Свиста, и в прошлый раз они лишь видели на расстоянии гору, но не обращали внимания. Наконец, прибыли. С виду это были руины, где никто не мог жить. Собственно, поэтому это и руины. Но им было известно, что Древняя жила прямо под этими руинами. Древняя сказала, что какое-то время побудет здесь. Рорен и Лепис не знали, сколько это, но ещё даже несколько лет не прошло. Потому, скорее всего, её база всё ещё была здесь. «И здесь древняя?» Пробормотала, следовавшая за остальными ним, осматриваясь вокруг. И правда, руины, где не могли жить люди, но Рорен считал, что для древних, относящихся к вампирам, это вполне пригодное для жизни место. И «Если не перемещила базу, то должно быть здесь. Если позвать, может, выйдет?» «Позвать и появится древний?» «Что-то не хочется!» С усмешкой сказала сидевшая на камнях Гула. Рорен посмотрел на неё и спросил. «Кстати...» В Гельдии часто про злых божеств древних говорят. «Как думаешь, кто сильнее?» По сути, они оба были чем-то богоподобным. С человеческой точки зрения невообразимые создания, но было интересно, что они сами думали. Конечно же, ним нельзя было говорить о том, кто такая Гула, потому Роран прикинулся, что просто спросил у знающего мага. Информации о злых божествах было немного, но после встречи с Ленью их существование подтвердилось и в определённой степени слухи расходились. «Слишком сложно. Но в чистой силе злое божество должно победить». «Это как? Древние созданы миром. Они вроде как смерть. Можно отрубить голову, а толку никакого. Пронзать сердце тоже бессмысленно. Жечь или заморозить тоже ничего не даст. Единственная слабость скрыта на кухне. И это кипяток». «Это чья слабость, кипяток?» Когда прозвучал голос, Гула подлетела, будто её пнули сзади. Она врезалась в землю и теперь смотрелась довольно забавно» а некто перепрыгнул через камни, на которых сидела женщина. «Давно не виделись Рорен, Ляпис, а ещё эльф какая-то непонятная женщина». У юной девушки были длинные светлые волосы и надменная улыбка на губах. На ней было роскошное платье, не подходящее для этого места. Она стояла на неустойчивых камнях и наигранно поправила волосы. «Я пришла, хоть вы меня и не звали. Смертная. Долгожительница. Кто-то непонятная». «Я одна из древних, рождённая от этого мира. Не могу назвать своего истинного имени, но можете звать меня Диа». Выставив грудь, представилась девушка. Роран посмотрел на неё, осмотрелся вокруг и посмотрел на Гулу, которую, скорее всего, пнула Диа. Она отлетела достаточно далеко. Женщина перевернулась и врезалась головой в землю. Когда девушка закончила говорить, Гула как раз завалилась. «Молять, чтобы она ещё была жива!» Рорен снова взглянул на стоявшую на камнях девушку.